Глава 19 Когда мы немного отсмеялись, бросив нервное напряжение, пришла пора заняться делами. Нужно было как можно скорее заняться разделкой нашей добычи. Не хотелось бы, чтобы искомые нами ингредиенты пришли в негодность. Искать новых червяков мне что-то совсем не хотелось. Да и остальные части тела тоже могут пригодиться. Если не нам, то их можно продать или подарить профессору Найтингейлу. Деньги никогда не бывают лишними. Стоит быть особо аккуратным с телом червя. Все же внутреннее строение ему подобных неизвестно лишь поверхностно, а учитывая огромные отличия, как минимум, в размерах от земных особей, стоит быть особо внимательным. Эта магическая мутация может кардинально изменить организм животного. В этом я уже убедился, сталкиваясь с подобными существами. Природа стремится к совершенству. И то, что подходило для существа одного размера, не факт, что подойдет для совсем иного. Вот и проверим. Это будет даже интересно. Устрою нам небольшой урок анатомии. Да и можно будет попытаться найти слабые места, базотов. Не факт, конечно, что я с ними еще когда-нибудь встречусь, но лишним это точно не будет. Глядя же на Профа, сразу было понятно, что этот маньяк от науки жаждет вскрытия не меньше. Правда, причина у него, скорее всего, немного иная. Он явно хочет найти части для использования в своих будущих артефактах. А из магически измененных животных такие части будут наиболее эффективными. Жаль, только скелет у него не должно быть. Но даже так, Проф найдет что-то иное. Думается, мне из этого червяка получится отличный артефакт стихии Земли. Также стоит выдать премию нашим сопровождающим. Хоть они и были на работе, причем не у нас, но заслужили. И семьям погибших сейчас деньги совсем не помешают. Да, о них позаботится клан, но и я не хочу быть неблагодарным. Кстати, о павших. Их товарищи с мрачным выражением лиц первым делом – отправились упокоить останки, уважая их за это решение. Причем сделано все было как-то буднично и без лишнего пафоса. Совместными усилиями они погрузили останки в камень под ногами, не оставив даже малейшего следа крови. «Из камня вы пришли, в камни найдете свой покой», произнес принявший на себя командование подземник, замерев на месте. Его действия повторили остальные. Мы также прервались, ненадолго соблюдая местные традиции. Не задерживаясь, наши сопровождающие решили помочь нам в этом нелегком деле разделывания тела, правда, не забыв выставить своих часовых. «А почему захоронение произошло здесь? Мы ведь вполне могли добраться до города», решил уточнить я, пока мы были заняты делом. «Это традиция. Подземников хоронят там, где они погибли, или поблизости, в зависимости от места. Разве что клановых это в большинстве своем не касается. У них есть личные склепы», — ответил мне подземник. «Тут все дело в том, что опасно это оставлять труп на поверхности. Запах крови может привлечь новых тварей. И если сейчас мы можем отбиться от большинства из них, то так было не всегда. Хотя мы и сейчас рискуем, возясь с этой тушей, но тут ничего не поделаешь». Я лишь понятливо кивнул. Традиции местного населения несли в себе во многом практический опыт их предков. И если они хоронили своих товарищей именно так, значит, в этом был какой-то более глубинный смысл. Скорее всего, такой способ зародился во времена первых местных магов, что уже могли провернуть подобный трюк с погружением, хоть и не быстро. Но у них было недостаточно сил, чтобы дать отпор некоторым местным тварям. Действительно, стоит быть на стороже. Поэтому Куру отправился сторожить в одно из ответвлений. В бою он, кстати, не участвовал по моему приказу, хоть и находился впереди всех, прячась в тенях. Он, конечно, тоже маг в каком-то смысле, но рисковать им я совершенно не хотел. Этим червякам ведь его заглотнуть было совершенно не проблема. Даже скорость магии не факт, что помогла бы. В общем, такой вот я эгоист. Для меня его жизнь важнее, чем те, кто первым встретил удар. С помощью подземников дело прошло достаточно быстро. Они явно занимались подобным не в первый раз. Все останки, что не годились нам, также были погружены в камень. Не стоит делать кормушку прямо в шахте, хоть и заброшенной. Стоило нам удалиться на достаточное расстояние от места стычки, как было решено сделать привал. Незачем терпеть до города. Все можно сделать и прямо тут. Благо у нашего артефактора все для этого с собой есть. Подземники были направлены во внешние дозоры, дабы не смотрели, что мы собираемся делать, и не рассказали потом своим хозяевам. Точнее, даже ничто, ведь это станет известно достаточно быстро. Куда важнее было сохранить в тайне рецепт самого зелья. Не стоит раскрывать эту тайну всем подряд. Мы же приступили к работе. Ну как мы? Скорее, проф. А на подстраховке у него был Артур. Все же, несмотря на то, что старик постоянно говорит, что не любит алхимию, разбирается он в ней довольно неплохо, по крайней мере, лучше Реда. Не знаю, дело в многолетнем опыте или его своеобразной дружбе с алхимиком, но это сейчас и не важно. Весь процесс вместе с приготовлениями и самим процессом занял не больше часа. Но для меня он, казалось, длился бесконечно, Знаете, когда от успеха данного действия зависит, восстановлю ли я свои силы или нет, то напряжение с каждой секундой приближения к финалу лишь возрастает. Даже моя хладнокровность дает сбой в подобной ситуации. Но самое странное, это не банальная ошибка в процессе. Ведь в случае этого просто придется искать новые компоненты для зелья и пробовать снова. «Нет, страшнее всего, что зелье не сработает». И тогда все наши поиски и жертвы были напрасными. Даже не представляю себе, согласился бы я на убийство просто так двух человек ради возвращения себе магии. С одной стороны, я убийца, и это для меня в порядке вещей. Получать вознаграждение за смерть незнакомых мне людей. С другой стороны, они мне ведь ничего плохого не сделали, чтобы лишать их жизни, по сути, ни за что». Да, после перерождения я изменился. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Впрочем, кого я обманываю? Может, терзания и были, но в итоге выбор был только один. Моя магия для меня важнее неизвестных мне людей. Вот будь это кто-то из нашей компании, то выбор был бы куда сложнее. И вот время подошло. Зелье было готово. Проф передал мне склянку жидкостью, принявшую ярко-красный цвет. Немедля выдохнув, я залпом осушил сосуд. На вкус, кстати, оказалось не так плохо, как ожидал. Проходит минута, другая. Мы растерянно переглядываемся друг с другом. И тут меня настигает боль. Моя магия перестает меня слушаться и всем потоком устремляется наружу, пробивая себе наиболее близкий путь наружу. Тьма начинает расползаться вокруг моего тела, заполняя пещеру. Друзья тут же укрылись в защитной сфере, созданной профом. Почувствовавшие неладные охранники вбегают в пещеру, чтобы застыть на месте, с шоком наблюдая приближающуюся к ним тьму. Вот я слышу какой-то выкрик Артура, и они устремляются под слегка расширившуюся защиту. Все это я наблюдаю в каком-то отрешенном состоянии, Вот я вроде борюсь с болью, но в то же время наблюдаю происходящее вокруг. Тьма уже заполонила зал и понемногу начала выходить наружу. Я почувствовал, что еще немного, и магия окончательно покинет мое тело. Но все резко прекратилось так же, как и началось. Я рухнул на землю от бессилия, но сознание не потерял. Краем глаза увидел, как тьма расступается. И ко мне приближается защитная сфера. Увидев, что все прекратилось, они ускорились, пока сфера не захватила и меня. Крис, как ты? Подскочил ко мне первым Артур. <кх>, да! Выдавив из себя, прохрипел я. Приблизившийся ко мне проф активировал один из своих артефактов, и меня окатила освежающая волна. Стало полегче, пока даже не пробуй магичить. Грозным голосом приказал он. «Ты истощен. Немного восстановишь силы, тогда и попробуешь». Но, судя по всему, все прошло успешно. Магия вырвалась из тела, значит, дальше будет уже проще. Он как будто читал мои мысли. Ведь первым делом, как только мне стало чуть полегче, я хотел тут же опробовать магию. Но лучше не рисковать и делать то, что велел более опытный маг. Но время тянулось еще медленнее, чем когда готовилось зелье. Тени вокруг понемногу рассеивались, растягиваясь по окружающим коридорам. Пока, наконец, в зале вновь не стало светло от подвешенного профом светляка. Когда же я пришел в себя и отдохнул, мы двинулись дальше. Не стоит дольше положенного задерживаться здесь. Кто знает, какие опасности могут нас поджидать. И лишь спустя пару часов после моего приема зелья, проф. дал добро. «Можешь попробовать. Я же вижу, ты сгораешь от нетерпения», — хмыкнул он. «Но совсем немного». И я не заставил себя ждать, постаравшись выпустить из пальца тоненькую струйку теней. Это получилось. Меня охватило чувство блаженства. «Даже не представляете, как это приятно вновь вернуть себе уже ставшую часть твоего тела магию. Я еле себя сдерживал, чтобы не попробовать еще раз, хоть и понимал, что все получилось. Никаких проблем с магией не было». «Все отлично!» Повисла на моих губах глупая улыбка. Артур же, услышав мои слова, радостно закричал, начав меня обнимать. Подземники было недовольно взглянули на него, но тут же махнули рукой. Все же они тоже маги и должны понимать, что она значит для нас. Хоть даже не могут себе представить, каково это – лишиться ее. И надеюсь, что никогда этого не узнают. Никому такого не пожелал бы. Разве что своим врагам. Да, лишить герцога Роули магии было бы отличной местью, даже лучше смерти. Вот только сделать это практически невозможно. Его же сюда заманить не получится. Вскоре мы добрались до дома, где нас уже ждал подготовленный стол с различными вкусностями и выпивкой. Наши друзья явно не сомневались, что все закончится удачно. Но сразу предаваться празднованию я не торопился. Один из наших сопровождающих достаточно быстро и незаметно удалился. По всей видимости, отправился на доклад. А значит, совсем скоро за мной придут. Нам есть о чем поговорить с главой клана Харт. И сделать он это захочет именно сейчас, пока я еще не до конца восстановил свои запасы магии. Он явно будет интересоваться, как я смог решить свою проблему. И тут мне надо будет ответить что-то правдоподобное. Не говорить же им правду, что помог нам брат короля. Тогда все наши планы могут слишком кардинально поменяться. А мне этого было не нужно. И я оказался прав. Уже через полчаса к нам заявился уже знакомый нам племянник головы, чтобы пригласить меня на разговор. Откладывать приглашение я не стал и двинулся вслед за ним. К сожалению, как бы мне не хотелось, но передвигаться тенями сейчас было не лучшей идеей. Не стоит тратить магию зря в подобный момент – Кто знает, какие могут быть последствия у такого поступка. Меня уже ждали внутри кабинета главы. «Рад вас видеть, барон», — жизнерадостно произнес Харт. «И я вас тоже», — слегка поклонился я, выказав свое уважение. «Не будем терять время на пустую вежливость. Думаю, вы и так знаете, зачем я вас сюда позвал. Вы вернули свою магию? Да, к счастью, мне удалось это сделать». не смог я сдержать улыбку. «Это хорошая новость. Но как вам удалось это сделать? Насколько я знаю, вам не удалось ничего найти в библиотеке. И мои люди, как и люди короля, также еще не смогли найти способ». Профессор Бук выдал одну интересную идею, которую мы решили попытаться реализовать. Ему был известен рецепт одного зелья, что теоретически могло помочь мне в данной проблеме. Но его составляющие... Как вы понимаете, достать их здесь было трудно. Да что говорить, даже на поверхности это было бы сложно сделать. Так что мы решили попробовать заменить их местными аналогами. Что, к счастью, удалось сделать. Не моргнув и глазом, соврал я. Да? Это было наверняка нелегко сделать. Профессор гений. Хоть его основная специальность и лежит в области артефакторики. покивал я. «Проблема была лишь в последнем ингредиенте, но его нам удалось заполучить, хоть и с потерями». «Да, жаль было терять таких бойцов», — нахмурился он. «Но они знали, на что шли. Их жертва не будет забыта. Да, мне также хотелось бы их наградить, но не хотелось бы, чтобы это приняли за подкуп. Возможно ли будет это сделать через ваши руки?» Хм, если вы желаете, то думаю, проблем не будет, кивнул он. Да и мнение нашего народа о вас улучшится, это сгладит впечатление о вашем безрассудном походе на базотов. Некоторые вполне могут начать обвинять вас в смерти своих сородичей. Значит, так и поступим. Благодарю. Но раз уж все в порядке. то хотелось бы определиться с нашей новой попыткой проникновения в гробницу. Вы ведь не передумали? Нет. Задумавшись на секунду, ответил я. Но придется еще немного подождать. Мне следует полностью восстановить свои силы, прежде чем отправляться. Да и стоит поискать способ, который позволит не дать вновь случиться произошедшему. Да, тут вы правы. Нахмурился глава. «И поэтому хотелось бы напомнить про обучение артефакторики. Возможно, именно тут мы сможем найти решение данной проблемы». Воспользовался я шансом. «Хм, пожалуй, да. Это будет не лишним. Да и я обещал. Просто раньше не хотел отвлекать вас от поисков. Да и без магии обучение было бы просто бесполезным». Одобрительно ответил он. «Я найду вам учителя до завтра». Хоть и было заметно, что он не в восторге от данной затеи, но я могу его понять. Даже несмотря на обещания, обучать чужаков своей магии не сильно хочется. Пусть даже простейший и общеизвестный. Впрочем, от этого ему никуда не деться. При желании я и сам бы смог добыть нужные знания. Тем более, что они не так уж сильно и скрывались. «Благодарю», — склонился я. скрывая свою торжествующую улыбку. «Проф такой новостью уж точно обрадуется. Вот и будет для него благодарность за помощь в моей проблеме. Да и Артур, хоть и не особо любит артефакторику, но не откажется от возможности узнать что-то новое. «Тогда не буду вас задерживать. Понимаю, вас ждет празднование, от которого я вас так безостенчиво оторвал». Улыбнулся он во всю ширь. Уж простите, старика, но хотелось все услышать из первых уст. Я рад, что вы вернули свою магию. Благодарю. Не страшно, я понимаю, такой вопрос стоило обсудить как можно скорее. Попрощавшись, покинул я этот часто посещаемый в последнее время дом. А ведь старик совсем не прост. Вроде извинился, но и намекнул, что за нами постоянно следят. Видимо, хотел дать понять, что в случае чего... Сбежать не получится. Я его понимаю. После случившегося, многие захотели бы сбежать и не исполнять свои обязательства. Слишком это все было опасно, а ему искать нового теневика было явно не с руки, и тем более отпускать знающего столь много информации. Но и он не всеведущ, раз не смог узнать про наш с принцем разговор и о том, что это он дал нам этот рецепт. А в том, что он не знает, я уверен, есть такое стойкое ощущение. Иначе разговаривали бы мы совсем по-другому. Хотя в то, что рецепт был нам известен, он тоже не до конца поверил. Но другой версии для него не было, так что деваться просто некуда. Я же поспешил назад к товарищам. Стоит незаметно сообщить им свою версию событий, чтобы потом не путаться. Раньше это сделать не получилось, ведь часть истории пришлось выдумывать на ходу, ориентируясь на ситуацию. Ну и, конечно же, я не забывал про подготовленный банкет. Такое событие просто необходимо отметить и отказывать себе в удовольствии немного расслабиться и отдохнуть с друзьями я не собирался.